Глава 65. Такого в конторе еще не случалось. В святая святых запускался посторонний чиновник. Пусть очень высокопоставленный чиновник, но посторонний, который вообще не должен был знать, что контора существует. Руководитель конторы пытался возражать, но его не слушали. У вас действительно ни разу не проверялась документация. У вас действительно не исключены финансовые и кадровые злоупотребления, бубнил личный представитель президента и прятал глазки. Но у нас не совсем обычные учреждения и не совсем обычные кадры и финансы. Это ничего не значит. Работа любого государственного учреждения должна контролироваться, так считает президент. Я могу с ним встретиться, пока это исключено, но я передам ему вашу просьбу когда? Как только представится возможность. Пробить бюрократическую броню было невозможно. На какой день назначена проверка? На завтра. Пытаетесь застать врасплох, как проворовавшегося кладовщика? Никто никого, как вы извольте выражаться, не пытается застать врасплох. Это лишь плановая проверка. Какая к дьяволу плановая? О плановых ревизиях любой проверяемый узнает за полгода до того, как ревизор на пороге шнурки завяжет. А эти спешат, как получивший очистительную клизму больной в кабинку больничного сортира. Нет, дело не в плановости и даже не в проверке. Дело в самом факте такой проверки. Видно, кто-то кого-то очень крепко ухватил за то самое. Не придам их, будь сказано, место, если президент... Решился пустить на частичное, но разглашение тайны. Видно, то самое место тому самому президенту в тиски завернули. Кто и по какому поводу? Руководитель конторы перебрал мысленно политиков и события последних дней, Нет, явных причин для проявления столь бурных реакций не было. Что же произошло? Что? Трудно было это узнать. На то и существует контора, чтобы раскрывать чужие тайны, но... Президент не дал добро на расследование. Президент дал добро на совсем другое. Президент не поставил на контору. Президент... Подставил контору. Завтра в девять часов утра я представлю вас ответственному за ревизию человеку. Не мне представить, посреднику. Меня лично вы можете представить только президенту или вашему преемнику. Хорошо, завтра в девять я представлю ревизору, назначенного вами посредника. Надеюсь, у вас в процессе работы не возникнут проблемы, требующие моего или президента вмешательства. Это будет зависеть от ревизора. За ревизора можете быть спокойны. До свидания. Прощайте.